Глава сто четвертая Карн Плейфер с удовольствием проведшая утро за подготовкой, подбором наряда и перепиской с подружками, теперь на минуту осталась одна и сидит в непривычном кресле. Она качает головой, вспоминая свой утренний оптимизм и сравнивая его с реальностью состоявшегося ланчев двоем. У нее случалось несколько неудачных знакомств на Тиндере, но впервые новый знакомый обвинил ее в убийстве. Сообщение о свидании пришло на телефон вчера вечером. Джейсон Ричи. Ну, я бы не возражала, подумалась ей. Основательно выше её среднего уровня. Он прислал сообщение, она ответила, и вот они уже в Пон Нуар, заказывают креветочный салат с редисом. Наклёвывается головокружительный роман. Карен Йорджет в кресле и от нечего делать берёт из пачки на кофейном столике журнал. Или скорее новостной листок. Куперс-Чейз без купюр. Возвращаясь к свиданию. Светская беседа не складывалась. Каррен почти ничего не понимает в боксе, а Джейсон в программировании. Подали воду с газом, и тут Джейсон упомянул Яна Вентема. Каррен сразу сообразила, что никакое это не свидание, и почувствовала себя дура-дурой. Но худшее было ещё впереди. Из кухни слышно, как Рон Риччи откупоривает бутылку вина. Джейсон отбыл в туалет. Каррен листает бискупюр, но мыслями всё время возвращается в Пон Нуар, к вопросам, которыми забрасывал её Джейсон. Была ли она там, когда убили Яна Вентома? Да, была. Правда ли, что её отец отказался продавать Вентому свою землю? Ну да, правда. Однако вот и наши креветки. А она добивалась, чтобы отец продал и взял деньги. Да, советовала так, но это решать отцу. Если бы он продал, часть денег наверняка досталась бы ей. Ну, если вы серьезно такое допускаете, Джейсон, почему бы не выложить уже на частоту, что вы имеете в виду? Он и выложил. Это было почти смешно, думает Карн, повторяя в памяти эту сцену. Из туалета слышен шум воды. Как это он сказал? Джейсон наклонился к ней очень решительно. "Да, полный уверенности. Видите ли, полиция ищет человека, который жил здесь в 70-х и живёт до сих пор. И в чём-то они правы. Они нашли кости, может, кого-то убитого в те годы. Но если забыть о костях, они упустили самое простое объяснение жадность. Вэнтон солил Карен миллионы." Отец не уступал, поэтому Вэнтома пришлось убрать. Джейсон упомянул лекарство, которое можно добыть только через даркнет. А Карен ведь айтишница. Как удачно, да? Джейсон раскрыл дело и готов был выслушать признание. Право, эти мужчины иногда он не ожидал, что она рассмеётся ему в лицо и объяснит, что она администратор базы данных в средней школе. От которой до даркнота, как до луны, что она, расслышав вместо фентанил венталин, удивится, причем тут астма? Она живет в одном из красивейших мест Англии и хоть и не отказалась бы от миллиона фунтов, предпочтет остаться здесь со счастливым отцом, чем переселиться в какую-нибудь новостройку в Хоув за счет его счастья. Джейсон вроде бы подбирал в уме подходящие слова, но ничего умного так и не сумел ответить. Джейсон возвращается в комнату, и Каррен вспоминает, какой у него был убитый вид. Он понял, что она не лжёт, что его версия рухнула. Он извинился и предложил разойтись, но Каррен подумала, почему бы не извлечь маленькую радость из большой неприятности и предложила довести ланч до конца. А вдруг они ещё поладят? Это была бы лучшая на свете история. Как вы познакомились? Оба посмеялись и разговорились, и всё обернулось прекрасным долгим и хмельным обедом. Вот как вышло, что Джейсон предложил ей завернуть сюда, ещё немножко выпить и кое-что объяснить его папе. Рон Ричи, лёгк напомене, входит в комнату с бутылкой хорошего белого и тремя бокалами. Джейсон, усевшись рядом с ней, принимает у отца бокалы. В тех пор, как обвинил её в убийстве, он самообаяние. Каррен Плейфер кладёт Куперсчейз без купюр обратно в пачку. При этом ей на глаза попадается фотография на середине страницы. Она снова берёт газету и всматривается, хочет убедиться. Ты в порядке, Каррен? спрашивает Джейсон, пока Рон разливает вино. Полиция ищет человека, который жил здесь в 70-х и живёт до сих пор, медленно с расстановкой спрашивает Каррен. Джейсон смеётся, но Каррен серьёзно. Она смотрит на Рона, показывает ему фотографию. Вот кто жил здесь в 70-х и сейчас живёт. Рон смотрит, но в голове у него такое не укладывается. Ты уверена? выдавливает он. Время не прошло много. Но я уверена. В голове Урона буря. Не может быть. Он ищет, в чём может быть ошибка, но не находит. Поставив бутылку на столик, он берёт купер с чей-с бискупюр. Надо пойти рассказать Элизабет.